Вскоре у двери камеры показалась фигура в простой инквизиторской сутане. «Вив!» — тихо обратился Ренар, держа в руке факел, который едва ли давал достаточно света в этом тёмном подземелье. Ильен поднял взгляд на друга, но ничего не сказал. Ренар вздохнул. «Больше ведь нет смысла молчать, верно?» — неуверенно произнёс он.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 Вивьен не ответил, и Ренар, качнув головой, резко подался вперед, ухватившись руками за прутья решетчатой двери камеры. «Но ведь ты солгал!» — с несвойственным ему жаром воскликнул Ренар. «Ты не еретик! Я знаю, черт побери, я знаю тебя! В том, что ты сказал, была какая-то причина, и будь я проклят, если не выясню ее!» Вивьен опустил голову. «Зачем?»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 Реннер тяжело дыша, отчаянно глядел на измученного рестанта и сейчас не слышал в его словах лжи. Ты можешь не верить моему признанию, тихо произнёс Евгений. Но тебе придётся принять его. Я не откажусь от своих слов. Мне не за что бороться. Он устало прикрыл глаза. Да и ни за чем. Вив Ринар вновь приник к решётке и упёрся лбом в толстый прут. Проклятье. Несколько мгновений он помолчал. И ты так хотел понять Анселя, что тогда в Сен-Тетяне осознанно пошёл на такой страшный риск? Иван хмыкнул. Странно слышать от тебя такое удивление. Ведь ты сам не раз рисковал и жизнью, и службой в Инквизиции ради меня. — Но ты не был еретиком, черт возьми! — всплеснул руками Ренар, вновь отстранясь от решетки. — Это совсем другое! Ансель, и ты, получается, знал это еще до Кантелео! Вивьен почувствовал, что смертельно устал от этого разговора.